Но никто по-прежнему не мог соперничать с ним в рыцарственности и придворной куртуазности. Дону Альфонсо он понравился с первого взгляда, и хотя король не без труда понимал провансальский язык, он почувствовал, что необузданно воинственные песни Бертрана ничего не имеют общего с нескладными виршами испанских певцов. Они были изящно отточены и остры, как кордовские клинки. Дон Альфонсо открыто выказывал Бертрану свое расположение, посылал ему щедрые подарки и всячески поощрял его, брал в своей свите на охоту, подружески беседовал с ним. У Бертрана был дар так выпукло и ярко изображать людей события, что они оживали для слушателей. Так, например, рассказывая о старом короле Генрихе, он словом своим живописал покойного короля — Его серые, налитые кровью глаза, выступающие скулы, тяжелый подбородок со остроконечной бородкой, необузданно алчный рот. Конечно, он, король Генрих, был герой, но герой не до конца. Ему недоставала широты, щедрость. Он был скуповат. Под конец Бертран пленником предстал перед королем, не имея иного оружия, кроме слова. Но словом своим он победил победителя, и тот отпустил его на волю и заново отстроил его сгоревший замок. Но и тут показал себя скрягой. Что поделаешь, он не был настоящим королем, как ни старался показать, что он великий король. И завоевывал он не из любви к завоеваниям, а чтобы захватить и удержать. Мелкими штрихами характера и поступками он то и дело обнаруживал свою жадность и скопидомство. Так его выдавали пальцы. Они ни минуты не могли побыть в покое. Либо они жадно вытягивались и сгибались, уличая его в притворном величии, либо он что-нибудь чертил и рисовал. Он много сулил, правда и выполнял, но всегда лишь наполовину. «Да и нет», — прозвал его Бертран, — «и это прозвище останется за ним». Слушая рассказы Бертрана, дон Альфонсо видел перед собой своего тесть, видел явственнее, чем когда смотрел на него собственными глазами. «Не таков был мой молодой король Генрих», — продолжал рассказывать Бертран. «Расса!» — величал я его». Он и в самом деле был раса. Он жил полной жизнью, расточал, не жалея все, что имел, сокровища Шинона, своих рыцарей и наемников, себя самого. Он был великолепен, истый раса. И потому со стороны старого короля было вдвойне подло так урезать его. Зачем же он сделал его королем, если не давал ему жить по-королевски? Да, верно, я его восстанавливал против отца, а когда они мирились, восстанавливал снова. Люди говорят, он из-за этого голову сложил. Я никогда не думал, что человек может испытать такую адскую боль, какую испытал я, когда умер мой молодой король. Может статься, что мои стихи повинны в его смерть, и все-таки я не раскаиваюсь». Он продолжал говорить тихо и страстно, должно быть, обращаясь уже к самому себе. Я любил многих женщин и многих терял, и мне случалось горевать, теряя ту или другую. Но по-настоящему скорбел я лишь о молодом короле. Лишь его я любил по-настоящему. И Бертран, нараспев, словно про себя, начал читать те стихи, которые сочинил на смерть молодого короля ту жалобу прекрасней которой никто не посвящал герою с тех пор, как Давид оплакивал Ионафана. По библейской легенде Давид оплакал в плачевной песне смерть своего друга Ионафана, сына царя Саула, павшего в бою с филистимлянами. Вторая книга Царств, глава 1, стихи 19-27. Когда собрать могли бы воедино, — пел он, — со всей земли и слезы и печаль, утраты горечь, смертную кручину.